Дойдя до этого места, граф махнул рукой, выпил судорожно рюмку водки и продолжал. «Дальше мои воспоминания путаются. Как ты можешь себе представить, все происшедшее так меня ошеломило, что я потерял способность мыслить. Ничего не помню, что потом было. Помню только, что мужчины принесли из лесу какое-то тело, одетое в порванное окровавленное платье. Я не мог на него смотреть. Положили в коляску и повезли». Не слышал я ни стонов, ни плача. Говорят, что ей в бок засадили тот кинжальчик, который при ней всегда был. Помнишь его? Эту вещь я ей подарил. Тупой кинжал, тупее, чем этот край стакана. Какую, стало быть, надо иметь силу, чтобы всадить его? Люблю я, братец Кавказское оружие, но теперь Бог с ним, с этим оружием. Завтра же прикажу его выбросить вон. Граф выпил еще рюмку водки и продолжал. Но какой срам, какая мерзость! Подвозим мы ее к дому, все, знаешь, в отчаянии, в ужасе, и вдруг... Черт бы их взял, этих цыган, слышится разудалое пение! Выстроились в ряд, и давай лице орать! Хотели, видишь, лишь шиком встретить, а вышло очень не кстати. Похоже на Иванушку-дурачка, который, встретивший похороны, пришел в восторг и заорал «Таскать вам не перетаскать!» Да, брат... Хотел угодить гостям, выписал цыган, а вышла ерунда. Не цыган нужно приглашать, а докторов и духовенства. И теперь я не знаю, что делать. Что мне делать? Не знаю я этих формальностей, обычаев, кого звать, за кем послать. Может быть, тут полиция нужна, прокурор? Ни черта я не смыслю, хоть убей. Спасибо, отец. и Иеремия, узнавши про скандал, пришел приобщить, а сам бы я не догадался его пригласить. Умоляю тебя, дружище, возьми на себя все эти хлопоты. Ей-богу, с ума схожу. Приезд жены, убийство. Бр! Где теперь моя жена? Ты ее не видел? Видела она с Пшеходским чай пьет. С братцем, значит. Пшеходский это шельма. Когда я удирал из Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался. Сколько он у меня денег выжулил за все это время, так это уму непостижимо. Разговаривать долго с графом мне было некогда. Я поднялся и направился к двери. «Послушай», — остановил меня граф, — «того, а меня не пырнет этот Урбенин?» «А Ольгу разве он пырнул?» «Понятно он. Недоумеваю только, откуда он взялся. Какие черти его принесли в лес и почему именно в этот самый лес? Допустим, что он притаился там и поджидал нас». «Но почем он знал, что я захочу остановиться именно там, а не в другом месте?» «Ты ничего не понимаешь», — сказал я. «Кстати, раз навсегда прошу тебя, если я возьму на себя это дело, то, пожалуйста, не высказывай мне своих соображений. Ты потрудишься только отвечать на мои вопросы, но не больше».